Глава 12. Предатель сбежал. Гис последний выживший из расы Нука, навыки боя слабы. Специализация неизвестна. Несмотря на посредственное владение как мечом, так и магией, он стал искателем приключений С-класса. Это то, каким знал его Орстед. До сих пор, что бой не делал, он не принимал никаких действий, поэтому я думал, что он не последователь Хитагами. Орстед, он понял, как устроен этот мир и как его действия влияют на него, так он и смог находить приспешников и тому подобных личностей. Во в какие-то события он вмешивается, а в какие-то и нет. И всякий раз, когда Орст возвращается, все, что делал Гису, было неизменным. Он жил как искатель приключений и умер как искатель приключений. Неважно, что с ним происходило. Он не привлекал никакого внимания. Орст собаку сел на поиски тайных последователей Хитагами. Люди такие, как Гису, существуют. Они не умеют сражаться. Те, кто в тайне наблюдают, если им возникает необходимость. помогает тем, кто сражается с Богом, Драконом Орсадом, И он убил их всех. Благодаря его возможности вернуться во времени, это намного легче это сделать, но Гису исключение. Только он. Никогда не было даже малейших мыслей о причастности к Хитагами. Ни при каких обстоятельствах он не становился на его сторону. Даже находясь на грани смерти, он этого не делал. Но сейчас ведь понятно, что он последователь во всех смыслах этого слова. И он смог скрыть это. Еще ни разу Гису не заявлял, что он последователь Хитагами. Находясь при смерти или на, на ее грани, ни разу не сказал это. И теперь зная об этом, что меня ввели в заблуждение. Так вот почему не смог победить. Только взглянув на последнее предложение, можно было понять, что Орсад был подавлен. До этой реинкарнации он даже подозревал, что Гису может быть врагом. Думаю, Хитагами не сможет сдержать свой смех. Этот парень, если бы тогда он не обратил внимания на Гису, может быть тогда он не думал о нем как о важной фигуре. В любом случае, ты прекрасно справился. Но мы даже не можем представить себе, сколько еще существует таких темных лошадок. Ничего. Орсет может перемещаться во времени, а Хитогами нет. Даже если он захочет создать себе еще одного такого последователя, мы будем готовы. Этот парень его козырь. В следующий раз его не будет. Однако существует вероятность того, что Гису последний козырь Хитагами, последняя возможность, единственный оставшийся последователь, который скрывался, этот Гису. И даже если он надеялся на это, у него ничего не получится. Орсты думает, что узнав об этом, он победил. Возможно, с его способностью, даже если он проиграет в этот раз, в следующий будет достаточно просто убить Гису. И если так произойдет, он станет еще ближе к победе. Но я волнуюсь. Я не знаю, что Гису пытается сделать. Он повел себя достаточно откровенно, и это пугает меня. Я хочу победить в этом времени. С тревогой на душе я подписал письмо и отправил его. Это письмо можно назвать «У него больше нет трюка в рукаве». Я даже немного рассмеялся над этим неуклюжим извинением. Прошел месяц с момента раскрытия истинной личности Гису. Я начал преследование с самого первого дня. Для поиска на континенте Милис были мобилизованы рыцарские ордены. Активно помогала как церковь, так и дом Лат. Несмотря на то, что круг поиска все расширялся, шанс того, что он смог прорваться, был велик. Конечно же, поиск велся не только в Милисе. Я связался с племенем Дорудия и попросил добавить их в список разыскиваемых великого леса. Ариэль без возражения добавил его в список разыскиваемых в королевстве Асура. Я также попросил Рокси направить прошение в королевство Рануа. Но несмотря на все это, я слабо верил, что этого будет достаточно для его поимки. Южные и северные и западные части центрального континента. Континент Бегарита, континент демонов, небесный континент. Существует много мест, где обессилен мир велик. К тому же неизвестно, в каком направлении он выдвинулся. На север или восток. И если бы у меня было хоть какое-то влияние на королевство дракона-короля, эх, он мог отправиться и в сторону континента демонов. После смерти короля в королевстве дракона-короля возникли трудности. Племя демонов малочисленно, особенно если принять во внимание размер континента. Но если Гису воспользовался телепортом, он мог оказаться где угодно. Ему удалось скрыться, ничего кроме неприятных предчувствий. Если честно, я думал, что к этому времени его уже поймают. Как только я понял, что этого не произойдет, я сразу же задумался о защите. В своем письме он сказал, что бой будет честным. Он соберет достаточно силы, чтобы победить меня. Маловероятно, его слова пропитаны ложью и обманом. Как я могу поверить тому, что он написал? Да, но если задуматься, он мог убить меня и раньше. Я ведь доверял ему, и у него не раз возникал прекрасный шанс это сделать. Но этот парень не слонялся без дела. Самое обидное, что с помощью своей находчивости он смог заманить меня в ловушку. Хоть я и без особых усилий справился с ней. Гису даже мог похитить Аишу, он не очень хорошо владеет мечом и магией. Он мог рассматривать и этот вариант. У него даже была возможность, но он этого не сделал. Несмотря на все это, я не могу верить этому письму. Возможно, он пренебрегает указаниями хитагами и будет вести себя достойно до самого конца. Это настоящее проклятие. Несмотря на то, что ты хочешь во что-то верить, реальность иная. Сначала спрятаться в туалете дома Клифа с отравленным кинжалом, а затем, когда и уснут Тырк, Такой исход также возможен. И его цель отвлечь мое внимание и нанести удар из неожиданного места и ничего не поделаешь, даже если я буду думать об этом. Сейчас на нас не нападают. Не похоже, что Гису заранее собрал свое войско. Прямо сейчас он может собирать силы для нападения. Я не знаю, когда он может напасть, и это ощущение не исчезает. Страшно. Пока я был занят поисками ГИСу, Аиша начала постепенно создавать подразделения наемников. Выбор главы подразделения, отбор членов группы, направление развития. Я думал, что она не справится без моей помощи, но, к моему удивлению, у нее все получается и без меня. Вот такая вот Аиша, она сможет выбрать наилучший из всех возможных выборов. Примерно через месяц после исчезновения Гису прибыла Эйрис. Она добралась с помощью телепорта, чтобы защитить меня. Она была отлично вооружена. Не совсем обычная одежда и два меча, прикрепленные к куртке короля меча. Кто бы ни посмотрел на нее, им становилось понятно, она отличная мечница. А ее взгляд и уверенность в себе. «Я приехала, теперь все будет хорошо. Кого угодно, покрошу в капусту». И находясь в приподнятом настроении, она сказала мне... «Этот Гису идиот, пойти против Рудеуса, а ведь постоянно твердил, что я не ровня старшому, не ровня». И поддавшись влиянию Эрис, мой страх исчез. По крайней мере, в течение следующих нескольких дней не будет никаких стычек. Не думаю, что меня убьют, я на это надеялся. Эрис. Успокоившись, я обнял Эрис и был практически до смерти забит хлопками по спине. Теряя сознание, я понял, это и был план Гису. Шутки в сторону. Попробуем обдумать все в спокойной обстановке, что нам известно. Гису нанесет удар, как только соберет все свои силы в кулак, и если поверить его словам, то есть три вещи, которые нужно сделать. Найти Гису, укрепить свою защиту, попытаться найти его союзников, ничего нового. Но Гису не так прост, несмотря на то, что он сказал, что битва будет честной, чем он воспользуется, какими силами, он будет давить числом или качеством своих войск. Как сказал Орса, даже если соединить качество и количество, этого будет недостаточно для победы надо мной. Но я хорошо понимал, что такое преимущество в числе. Группа рыцарей храма при поддержке нескольких талантливых рыцарей, а такие есть. И они очень сильны, может доставить немало проблем на поле боя. И если их собрать вместе, то я с легкостью смогу победить их. Ох, шучу-шучу. Тем не менее, на сбор способных людей должно уйти какое-то время. Да, и их не очень много, год или два. Думаю, я могу рассчитывать на это время. Но если он заранее подготовился, полагаю, меня победят. Не думаю, что я смогу избежать хорошо продуманной ловушки, как та несколько лет назад». Рыцари храма смогли же это сделать не так давно. Я даже представить не могу, что та ловушка – это все, на что способны последователи Хитагами. Вот почему я хочу попытаться опередить и помешать им. Посетить каждую нацию в мире и попытаться уменьшить количество его союзников. Если известно, кто противник и его возможные союзники, лучшим решением будет одолеть их поодиночке. Главное помнить, что во время путешествия кто угодно может оказаться врагом. Шанс того, что Гису находится в королевстве короля дракона или на континенте демонов высок. В частности, стоит выделить континент демонов. Уверен, и с радостью поможет всем, чем сможет, когда услышит, что есть шанс победить меня. Я думал отправиться на континент демонов в последнюю очередь, но нужно добраться туда как можно быстрее. Решено, сначала королевство дракона короля. Там живет Бог смерти Рендаль, который победил меня, хотя и был в МК2. Он важная фигура, нужно держать его под контролем. Итак, цель назначена. Группа наемников еще не напала на след, но меня поддерживает дом Латреи и церковь. Здесь я сделал все, что мог за то время, которое у меня было. Нужно вернуться в штаб-квартиру в Шарию, и оттуда же и предпринимать дальнейшие действия. Но сначала мне нужно посетить несколько мест и кое с кем переговорить. Я направился в дом Латре и рассказал о моем отбытии. Вот как! Так как вела себя Клэр, было просто невероятно, и даже посмотрев на Эрис, выражение ее лица не изменилось. Возможно, она согласилась с тем, что я сказал ей ранее. По ней было видно, она сильно расстроена. «А Зенит, ты возьмешь ее с собой?» «Да, я позабочусь о ней». «Я понимаю. Весь месяц Зенит провела в доме Латрея, а в это время я и Аиша были заняты насущными проблемами». Что до Зенит, можно с уверенностью сказать, она скучала по дому, прогуливаясь по территории, блуждая по саду. И как только рядом снег оказывалась служанка, она сразу же пыталась выйти наружу. Хоть ее состояние и не изменилось, я понимал. Ей очень нравится в своем родном городе». Все, находящиеся в доме, расстраивались и грустили за ее недуга. У нас были небольшие проблемы, но Клэр неплохой человек, неприятный. Но она не зло во плоти. Теперь не возникнет проблем, если я расскажу о моих женах и покажу их своих детей. Уверен, она будет рада. Я не уверена, что мы сможем еще встретиться. Мой возраст, думаю, это последний раз, когда мы видимся. Последний раз, когда мы видимся, ей уже больше 60. Я не знаю, сколько в среднем живут в этом мире, и исходя из состояния ее тела, у нее еще есть время. Но путешествие только в шаре и обратно займет четыре года, далековато. И не похоже, что я сразу же вернусь по прибытии туда. Так что наша следующая встреча случится примерно через 10 лет. К тому времени Клэр будет за 70. Ничего нельзя сделать со старением, и в этом нет ничего странного. Или может можно? Можно было бы воспользоваться телепортом, но я не знаю, как к этому отнесутся приверженцы Веры Милиса и какие будут последствия использования телепортации. В этом мире запрещено использовать телепортацию. Возможно, Королевство Асура, Королевство Дракона Короля и даже Королевство Семья милис установили телепорты на всякий случай и держат это в тайне. «Рудеус сама, спасибо вам большое за то, что привезли Зенит», — сказала Клэр, кивнув головой в знак благодарности. «Похоже, мне что-то изменилось после разговора в карете. Несмотря на то, что Клэр была все время нахмурена, ее служанка сказала, «Я никогда не видела ее настолько счастливой. Я постараюсь вернуться как можно скорее». Незаметно для себя я произнес это вслух. Но ведь я вернусь, обещаю, сказал я и зачем-то постарался втянуть живот. Клэр тяжело вздохнула. у занят прекрасный сын! Это были ее последние слова. Затем я направился к Мика. У меня было два, два сувенира от Торсада. Такой же браслет, как и у меня, и свиток призыва магического существа. Этот браслет делали мастера Миллиса, который посоветовала Иша целый месяц. Обычно в него вставляют драгоценный камень, но в данном случае он хоть и не драгоценный, но безусловно необычный черный глянцевый камень символом Бога дракона, который я сделал с помощью магии земли, и поместил его в браслет, увидев его, кто угодно поймет, перед ним подчиненный Бога дракона. Тем временем ее свита постепенно пребывала, я заметил Терезу. Ее ссылку отменили. Похоже, прошение от моего лица имеет кое-какую силу. Без наказания, конечно же, не обошлось, ее понизили в должности. Теперь она заместитель нового капитана. Кстати, у не очень гибкий человек. Если к браслету не было претензий, то призыв магического существа, да еще внутри церкви, мог трактовать как нечто возмутительное. Не говоря о том, что такая вещь была передана при свете со словами «Это дар для Мика от подчиненного бога дракона Урсада, Рудеуса, для вашей защиты». И бедный капитан ничего не мог поделать с этим. Господин капитан, если вы не научитесь скрывать ваши эмоции, вы не задержитесь на этой должности. Из свитка появилась серебряная сова, примерно 1 метр в длину, меньше, чем Лео. Глядя на ее золотые зрачки, казалось, что она настоящее божество. При мне еще ни разу не призывали такого же по силе духа, что и у Периюса. Они очень редкие, и шанс на его появление был крайне мал. К тому же этот дух был предназначен для Мика. Не думаю, что этот свиток мог призвать кого-то из этой серии. В любом случае, хорошо, что появилась именно сова. Капитан был бы, по крайней мере, недоволен, если бы появился огромный черный паук. Я позабочусь о ней. Я видел блеск в глазах Мика. Глаза совы закрылись от удовольствия, когда она начала гладить ее. Было видно, сова привязалась к ней сразу же после призыва. Похоже, она уважает Мика. Позаботьтесь о ней. Не забывайте, это не домашняя зверушка. Она будет деятельно вас охранять. Спасибо вам за все. До встречи. Благодарю вас, Рудеус сама. Я также поклонился Терезе. Я еще встречусь с ними, я уверен. Теперь к Клиффу. С самого начала для него все складывалось удачно. То происшествие помогло ему заявить о себе и обратить на себя внимание как папы, так и кардинала. Клиф Гримуар склонил на свою сторону правую руку бога-дракона, Орстеда и Спас Мико. Он смог примирить папу кардинала своими речами. Образцовый верующий Милиса великолепный человек. Такие слухи витали по всему городу. Самое интересное было в том, кто распространял эти слухи. Согласно тому, что я услышал, это был великий командующий рыцарей храма и заместитель капитана ордена церкви. Благодаря этим слухам обычные рыцари-священники и поняли, у папы появился новый талантливый помощник. Эти слухи помогли и самому Клифу включиться в работу. А дальше грандиозная церемония. Обязанности священника не меняются, несмотря ни на какую борьбу за власть, хотя в некоторой степени можно быть спокойным, ведь у него уже есть небольшой опыт в этом деле шарии. Несмотря на то, что он новичок, есть много чего, что он может сделать, и кажется, о нем думают как о невероятном человеке с огромным талантом. Безусловно, для некоторых он стал костью в горле, но тут уж ничего не поделаешь. Если подумать внезапно, появляется такой человек, Да еще и внук папы неудивительно, что кто-то завидует, хотя не думаю, что стоит переживать. Этот Клиф, теперешний Клиф, он разберется со всеми проблемами, которые могут возникнуть. Я беспокоюсь только об одном: что ж, Клиф Сэмпай, мне нужно возвращаться. Позаботьте о Лизе за меня. Конечно, я постараюсь с ней не флиртовать. Похоже, Клиф еще никому не сказал, что он женат. Я могу его понять. Объявить, что он женат на Элиналис, тяжело. Слух о суке Элинали широко распространены среди искателей приключений в этой части континента. Многие ветераны знают они и не только они. И если мы поговорим о таком браке, то это правильное решение, что не рассказал о ней. Будет разумно сделать это, когда он сильнее укрепится на своем месте. В любом случае не думаю, что он будет скрывать факт своего брака до самой смерти. Но может возникнуть вопрос об официальном браке. Еще есть Венди, мужчина и женщина под одной крышей. Нет, все будет хорошо, это же Клифф. И это не мое дело. Это человек, который так читает наставления. У него просто не может быть интрижки. «Да, это не я. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы такого не произошло. Постарайтесь, Клифф Сэмпай». «Клифф Сэмпай, постарайтесь не флиртовать направо и налево. За вами наблюдает Милис. «Я никогда такого не сделаю. К тому же, у меня просто нет времени на это». Он был действительно очень занят последние дни. И что самое главное, его начали признавать как правую руку папы. Много влиятельных людей хотелось сблизиться с ним. «Сэмпай, вы стали очень популярны. Вы могли случайно надавить на Венди или что-то в этом роде». Она мне как сестра. Если бы это был ты, ты бы сделал это. Я бы никогда такого не сделал со своей сестренкой. Это невежливо. Когда я сделал расстроенную мину, Клифф посмотрел и тяжело вздохнул. Эх, я хотел справиться со всем этим сам. Я рассмеялся. Если это были не вы сами, то кто?» Несомненно, Клифф уладил все проблемы, которые я создал для него. Хотя с какой стороны можно подумать, это был хитрый план. Но из-за того, что Клифф принял нужные меры в нужное время, на него и обратили внимание. Исключительно благодаря его способностям. «Я очень признателен тебе, с твоей помощью я стал немного известен. Это я должен поблагодарить тебя. Благодаря тебе я смог заручиться поддержкой Миллиса и основать группу наемников. Что до продаж...» Кукол Руджерда могут возникнуть проблемы. Если мы начнем массовое производство, только несколько человек купит их. Группа наемников еще недостаточно сильна, и есть много других проблем. Но Клифф сам должен справиться со всеми проблемами на его пути. Это поможет ему стать сильнее. Дальше я буду действовать один. Хорошо, постарайся. Планы немного поменялись, но я смог сдержать обещанное данные или нализ. Клифф безопасности. Я не знаю, как отреагируют другие священники, но можно с уверенностью сказать, начало хорошее. В этот раз я оставлю все на Клифа. Борьба между фракциями Папы Кардинала продолжается. Я уверен, он постарается. Искренне желаю ему удачи. А если у него ничего не получится, я с радостью сделаю его сотрудником нашей компании. Прости, я не помогал тебе весь этот месяц. Не переживай, все хорошо. У нас у каждого свое поле боя. «Но если последователи Хитагами начнут действовать, сообщи мне по литографу. Я незамедлительно приеду». «Конечно, серьезно кивнул Клифф. Даже если он не смог помочь мне, он все еще мой товарищ. Не думаю, что он настолько слаб, что ему потребуется моя помощь». «Клифф, сэмпай, удачи. И тебе». «Думаю, мы сможем увидеться не раньше, чем через год. Надеюсь, что к тому времени Леналис будет намного счастливее». «Да-да, тебе придется изрядно потрудиться над лечением ее проклятия. Хотя вряд ли тебе хватит года. Я очень надеюсь, ты перестанешь называть меня сэмпай». «Это стало привычкой. Не думаю, что я смогу что-то с ней сделать». Когда я сказал это, Клифф пожал плечами и улыбнулся. На этом сражение в Милисе было закончено. Конфликт между домом Латрея, внутренней проблемы религиозной организации Милис и предательство Гису. Много чего произошло, но благодаря помощи моих друзей я смог со всем справиться. Следующий враг – Гису.